Глава вторая. Ангел. Ранее. День выдался солнечным. Утренние лучи заглядывали в спальню, и жали мне плечи напоминали, что скоро придет весна. На меня это совсем не радовало. Лёша всю ночь не было дома. Ангелина, ты уже поднялась? Голос Иры появился вместе с ароматом какао. Я потороплюсь завтраком. Не надо. Принимая теплую кружку, покачала я головой. Я не голодна. Тебе нужно есть за двоих, с воодушевлением заявила Ира и погладила мой животик. Привет, моя принцесса. Скажи маме, чтобы не морила тебя голодом. улыбнулась мне и добавила. Я отнесу какао с зефирками нашему принцу, а после сделаю вам оладьев и нарежу арбуз дольками. Хорошо, смирилась я и вздохнула. Хотя я и так уже как арбуз на дольках. А врач говорит, что набор веса недостаточный. С подозрением прищурилась она и кивнула. Сделаю еще витаминный салат. Делай. Окончательно сдалась я, и, забрав из ее рук чашку Саши, отдала свою пустую. А я пока сына разбужу, а то скоро доктор придет. Снова приступ? Запереживала она. Ты хоть поспала ночью? Немного. Не стала отпираться я и быстро, чтобы Ира не успела посетовать насчет здорового сна, добавила: Я с ним днем прилягу и подремлю". Вышла из спальни. Прикорнуть удалось лишь под утро, когда Саша наконец перестал задыхаться и уснул. Конечно, приступы сейчас стали намного реже, но лечить ребенка нужно долго и кропотливо. Я была невероятно зла на тех, кто довел мальчика до такого состояния. Понимаю, что в приютах нет средств, чтобы проводить грамотное лечение. Но ведь можно было перевести Сашку в специализированное заведение. На миг замерла у недавно оборудованной детской и постучав спросила: "Саша, я могу зайти?" Он сам открыл мне дверь. Тоненький как тростинка, со светлыми волосами до плеч, светлой кожей, огромными глазами мальчик напоминал маленького принца из сказки. А вот только Худобаева была болезненной. Кожа бледной от недостаточного ухода, да и тёмные подглазины много о чём говорили. Я растянула подрагивающие губы в улыбке. Сердце сжималось от боли за ребёнком. Хочешь какао? Ира добавила твои любимые зефирки. Он кивнул и, оставив дверь открытой, вернулся к столу. Усевшись на стол, взял в руки карандаши и наклонился над рисунком. Я поставила кружку рядом и спросила: "Это кот?" Разглядывая картинку, добавила: "Очень похоже. Это лошадь", обиженно буркнул он. У, -у, "У". Протянула я и погладила мальчика по голове. "Это очень ласковая лошадь с мягкими копытами. Папе очень понравится такой подарок". "Я рисую дедушке", возразил Саша и поднял на меня глаза. Он обещал научить меня кататься верхом, сразу как разрешит врач. Обещал, значит, научит, подтвердила я. Дедушка зря слов на ветер не бросает. Хочешь, я почитаю тебе про лошадок? Саша тут же бросил карандаш и пересев на кровать, выжидательно посмотрел на меня. Он почти не разговаривал, мало ел и боялся мужчин. Лишь моему отцу каким-то загадочным образом удалось отвоевать уголок в сердце ребенка. Но мальчик все равно никого близко не подпускал. А первым делом, когда его привезли, потребовал отдельную комнату. У меня было ощущение, что это была мечта своя собственная комната. Поэтому я попросила всех спрашивать разрешение у мальчика, прежде чем туда зайти. Чтобы никто не врывался в мечту Сашки, не топтал его чистую душу, чтобы у сына был уголок безопасности. Да. У сына. Я теперь жена Берегового, а Саша его сын. А значит и мой. А можно, прервал он меня. Я почитаю. Кивнул на мой живот. Ей. Я улыбнулась и протянула книжку. Буквы там большие, справятся. Мы с Мысюши очень удивились, когда узнали, что малыш уже читает. Умненький. Саша медленно, спотыкаясь, принялся важно читать по слогам, а я тихонько гладила его по волосам и молча благодарила за любовь к нерожденной еще девочке. В дверь постучали, и я вопросительно посмотрела на Сашу. «Войдите! важно разрешил он. Заглянула Ира. "Врач приехал, что сказать?" Я сжала ладошку мальчика и поднялась. "Мы спустимся". Ира кивнула и закрыла дверь, а я повернулась к Саше и спросила с улыбкой: "Я попросила, чтобы прислали тетю доктора. Ты же поговоришь с ней?" "Я не боюсь". Раскусил меня ребенок. Пошли. Но руки мои не выпускал до тех пор, пока доктор, вывалив на нас неприятные вести, не ушла. Я устало присела на стол и посмотрела в окно. Заметив приближающийся черный джип, сказала Саше: "Твой папа вернулся". Мальчик бросил играть с рыжуней, которую Лютый по моей просьбе привез сюда, поднялся и заявил: "Я пошел рисовать". И убежал наверх. Я лишь вздохнула. Как же помочь Саше наладить отношения с отцом? Мальчик не только не признает его, но даже откровенно боится. Поднялась и пошла встречать мужа. Лютоснев сняв пальто обнял меня и, обдав запахом бензина и сырой земли, невесомо прикоснулся губами к моим. Опустился на корточки, и, положив ладони на живот, который по сравнению с лопищами мужа смотрелся не таким огромным. Поцеловал его. Дочка пихнула его ладонь изнутри меня, и Леша устало улыбнулся. Ты в порядке? заволновалась я. Лёть молча поднялся и прошел к столу. Налив стакан воды, залпом осушил его. Я вздохнула. Врач приходил. Диагноз подтвердили у Саши астма, но смотрелась в лицо мужа. Расскажи. Я же вижу, что ты встревожен. Он обвил меня руками, осторожно сжал в объятиях и шепнул: "Всё будет хорошо". Завибрировал в кармане телефон, и я достала его, глянув на номер, похолодела. Не будет.